С бывшим разведчиком Родионом Евгеньевичем Малаховым жизнь свела еще однажды в один из самых критических моментов, и если бы я послушалась этого человека, была бы куда счастливее, но об этом позже». Главврача Сангородка Александру Петровну Малиновскую, врача-психиатра, зэки между собой называли Екатерина Великая. «Для меня она одна из самых замечательных женщин, встреченных в жизни. Говорили, она г р е х о в н о любит мужчин. Возможно». Не это было главным в умной и страстной Александре Петровне. На воле заслуженный врач РСФСР, она, отсидев пять лет в СЖДЛ, после освобождения осталась здесь работать. Полная невысокого роста, с опущенными уголками рта, главврач выглядела обиженной и насмешливо огорченной. психкорпус СЖДЛ, создание ее рук. В него помещали и вольных, и заключенных душевнобольных. Когда я собиралась в мешок, Александр Осьпович написал ей письмо, в котором просил помочь мне, но сказал, «Женщин она не жалует, не знаю, как отнесется к тебе, боюсь, не взлюбит. Человек же она все равно редкий».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 На колонне был завхоз-сибиряк, похожий на косолапого хозяина тайги. Цельный и чистый человек. Она отличала его, желая уберечь от этапа, спрятала его на время в психкорпус. Однажды Данила не выдержал, перелез через забор, постучал в окна моей дежурки. Взгляд был затравленный, молил о сочувствии. «Сбежал я оттуда, хоть в петлю лезь, т трудно».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 блуждали. Одну из самых жутких лагерных историй мне рассказала Хелла Фишер, лечившаяся у а л е к с а н д р а Петровны и оказавшаяся свидетелем трагедии.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 Психическим больным дела обстояли иначе. У бывшего сотрудника НКВД, в о и н о г о был пунктик «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Работая на Лубянке следователем, он в глубине души мечтал о куда больших масштабах операций, чем те, которые осуществлял кое-что сделал. Многого не успел. Сотворил бы еще больше, но очутился в лагере. И в психкорпус попал, как буйный. В больное сознание, причастного к арестам функционера,